Глава 13. Кристал лемон из Вормса. Яд Е605. 1954 год. Когда токсикологи достигли своей цели, научились обнаруживать барбитураты в перели продуктах распада, оставляемые ими в организме человека. То перед ними открылся мир новых ядов, мир транквилизирующих, успокоительных средств новых медикаментов, оказывающих успокаивающее действие на чрезмерно раздражённого человека и освобождающих его от подавленного состояния. Но успешное познание таин Барбитуратов неоднократно прерывалось непредвиденным появлением новых ядов, становившихся дополнительным средством убийств. С самой большой неожиданностью в единоборстве между токсикологами и взятами, было дело об убийстве, имевшее место в начале 1954 года в Вормсе. А преступление в Вормсе, преступление века, стало известно в понедельник, 15 севраля 1954 года. Сначала это был незаметный случай среди бедняков, происшедший в маленьком одноэтажном педагоге. В у привлекательном доме в одном из переулков старого района города. В доме проживала 75-летняя вдова Ева Ру с сыном Ульфером, дочерью Анни Хаманн, тоже вдовой, её муж погиб на фронте, и девятилетней дочерью Анни Ольф. В общем-то, семья, как семья, в те годы таких семей было много, пожилые родители, которые давали приют дочерям, выбитым войной из колеи и не сумевшему строить свою жизнь, воспитывались внуки, в то время как дочери старались наверстать упущенное в жизни. Анни Хамон тоже была одной из таких дочерей. И вечером 15 февраля Анни Хамон вернулась с гуляния, захотела поесть, открыла кухонный шкаф и нашла на тарелке конфету, наполненной кремом шоколадный гриб. Как потом выяснилось, этот шоколадный гриб зажила Ева Ру для внучки, которая была в гостях у родственников. Аня Сэмон, взяла конфету, откусила кусочек и выплюнула с отвращением на пол. Она же горько воскликнула Анне, увидев, как домашняя собачка, девочка Штиц, набросилась на сладости, съела её. Последующие события разыгрались с такой быстротой, что сидевшая у плиты Ева Ру потом даже не смогла подробно обо всём рассказать. Анни Хамон побледнела, закачалась, оперлась о стол и крикнула: "Мама, я ничего не вижу". Она в трудом дошла до спальни, упала на кровать, скорчилась в судорогах и потеряла сознание. Прежде чем матери удалось позвать на помощь, Анни была мертва. Вызванные соседями врачи обратили внимание на то, что с кухни на полу лежала вдохчи белых шпик. Сама собой напрашивала смысл о дяде, который почти видимости был в шоколадном грипке, возвращая в число служившимся в полиции. Сашин инспектор уголовной полиции Вормса Дамен и ещё два сотрудника Штайнбах и Эрхер за годы своей работы не сталкивались с серьёзными уголовными преступлениями. Они даже не предполагали, какие масштабы примет дело Анни Хамман. Не предполагал этого их начальство. Во всяком случае, труп доставили в морг института судебной медицины в Майнце. Директором института был известный нам из истории судебной медицины профессор Курт Вагнер, которому было поручено произвести вскрытие и установить причину смерти. На следующий день утром Вагнер совместно с ассистентом проведал вскрытие. Причины естественной смерти обнаружено не было. Скопление крови и достойное явление смерти во многих органах, особенно в мозгу и легких, говорили об общих симптомах отравления. Вагнер имел обширное познание в области токсикологии, но так как единственная свидетельница скоропостижной смерти, пострадавшая ее мать, не могла вразумительно рассказать о симптомах, сопровождавших смерть дочери, то было трудно правильно избрать путь токсикологических исследований. Однако один симптом был очевиден – это судороги. Значит, речь шла о дяде, вызывающем судороги. Пока производились психологические исследования в ужаще уголовной полиции Вормса, довольно быстро восстановили цепь событий. На полях своих любовных похождений Анни Хаман очень сблизилась с другой молодой вдовой, Кристий Леман, матерью троих детей. А муж Кристии, Карл Франц Леман, 36-летний каменщик неожиданно скончался в 1952 году. За день до смерти Анни в воскресенье Криста Лемон посетила дом вдовы Ру, которая вместе с сыном, дочерью и соседкой сидела на кухне. Они рассматривали платье, сшитое Анни для карнавала. Криста подсела к ним, вытащила пакетик с конфетами в виде шоколадных грибков, которыми всех угостила кроме Евы Ру съели конфеты. А старушка положила свою конфету в сторону и, несмотря на уговоры Кристо-Лемон, не стала ее есть, сказав, что съест ее вечером перед сном. На самом же деле она хотела оставить конфету внучке уши. Потом Ева Ру положила грит с кухонной шкаф на завелку, где его на другой день обнаружила Анни Хамон. Никто, ни Анни Хамон, ни ее брат Мы с матерью, с Диаман, мы с соседкой не почувствовали в воскресенье ничего неприятного. Ваши конфеты, которые они съели, были безвредными. Что же случилось с конфетой, которую старушка отложила для своей внучки? Была ли она уже заранее отравлена? Всели пока лежала на кухне в Нью-Йорке для того, чтобы отравить ребёнка. Кто мог быть заинтересован в устранении этого ребёнка? Бабушка? Абсурдная мысль. Макс может быть, ребёнок был препятствием для любовной связи, тоже абсурдная мысль. Если бы виновной была Анни Хаман, то она не стала бы пробовать конфету. Чей же хотели смерти? Анни Хаман? Кто же? Брат? Брат и сестра были друзьями Ани. Может быть, мать? Вдова Ру, тихая мещаночка страдала из-за поведения своей дочери. Но это не значит, что она должна была за это убить свою собственную дочь. Не было ли кого-нибудь, кто питал бы неприязнь к Анне Хамон или к семье Ру? Но после того воскресенья никто не приходил бы в дом. Никто не имел возможности отравить шоколадный гриб после того, как он попал в кухонный шкаф. Лишь Кристо Лемон ненадолго заходила в понедельник и потом вышла вместе с Анне. Но при этом в посещении присутствовала вдова Ру. Дамон допросил также Кристо Лемон, поскольку она была свидетельницей предыстории происшествия. Сотрудники уголовного розыска навестили Кристо Лемон в ее доме и увидели женщину среднего возраста, белокурую, с серыми глазами, слишком острым носом на мягком лице и маленькими зубками. В общем-то, не красавица, и что во всяком случае не обольстительна. Она производила впечатление огорченной смертью подруги. Кристо подтвердила, что принесла конфеты в дом, где произошло несчастье. Она купила сладости вместе с Анне Хаман на Кануни вечером 13 февраля. Где? В магазине Вортмана. Потом они с подругой расстались. Ей нужно было покормить детей, а в воскресенье она отправилась со сладостями домой к Анне. Всё остальное было известно. Она утверждала, что не перестаёт думать о том, почему четыре шоколадных гриба Она причинила никому вреда, а пятую убила её подругу. Не может ли быть, чтобы часть конфет, которые продавались в магазине Вортмана, были ядовитыми, и одна из них благодаря ей попала в дом подруги? Криста Лемэн говорила так убеждённо, что примиристы вначале исключили её из числа подозреваемых. Если же она виновна, то объект отравления давно будь в довору, и ей надо была отравленную конфету. А на кто могло побудить Кристо демон к убийству старухи? Скорее можно было предположить, что при массовом производстве шоколадных конфет в часть продукции проник яд. Это мог быть просто несчастный случай или же поступок какого-нибудь психопата при счастного изготовлении упаковки или транспортировке конфет. В истории известно случаи, когда товарно замаскировался убийца-садист получает удовольствие от того, что где-то умирают люди, а полиция идет по ложному следу, и невинные попадают под подозрения. Дамон решил провести проверку сладостей в магазине Вортмана. Фирма предложила для продажи всего 140 шоколадных грибков, все они были заказаны у одного изготовителя, 133 из них уже продано, оставшиеся 7 – Дамон конфисковал и отправил в институт в Майндс для исследования на яд. Вечером по радио населению предложили воздержаться от потребления соколадных грибков, приобретенных в магазине Вортмана. В тот вечер казалось, что расследование зашло в тупик. Если в одной из конфет будет обнаружен яд, то ничего не останется, как заняться проверкой сначала продавцов, затем покупать транспортировщиков и производителей, то есть с такой проверкой, которая выйдет далеко за границу Горнса. Если же яп не обнаружит, то можно с уверенностью предположить, что попал он в конфету по пути из Магадина в кухонный шкаф до выру. Ореной главной событий стало университетское клиника в Перманте, где куртур Агнор и его сестент испытыстых следы вызывающего судороги производили сначала анализы на старифнин, а затем на другие алкалоиды. Но все анализы дали абсолютно отрицательные результаты. В это время лишь немногие токсикологи занимались препаратом под названием Е605. Относился он к химическим средствам защиты растений от насекомых. Между 1934 и 1945 годами немецкий химик Герхард Шрадер выделил на предприятиях Байера в Леверкудане органические соединения фосфора, которые в экспериментах биолога Тюркенталя обнаружили чрезвычайно сильные ядовитые свойства в отношении вредителей растений. Исследования закончились к началу 1945 года. Препарат получил название Е605. А пробирование препаратов в полевых условиях Началось как раз к моменту вступления американских войск в Германию. Препарат, карбастикомаль, был был сначала применён в Соединённых Штатах Америки. Там он получил название Паратион. SiO2. Через несколько лет производство Паратиона достигло невероятного размаха. Только в 1950 году Во Флориде для очистки апельсиновых плантаций от вредителей было из расходово несколько тысяч тонн препарата. Под различными названиями, от фолидола до тиофоса 3423, средство это распространилось по всему миру и в 1948 году возвратилось в Германию. Здесь его производили в больших количествах сайтов и свободно продавали во всех аптеках и мостодельных магазинах. Он снова назывался Е605, и на нём была этикетка, предупреждавшая о опасности отравления при немелом пользовании. До 1953 года в Соединённых Штатах Америки было известно всего 168 случаев отравлений, 159 из них протекало легко. Причиной отравления каждый раз являлось небрежное обращение с ядом. Американцы установили смертельные дозы препарата Е605 и симптомы отравления им. Они совпадали с симптомами отравления синильной кислотой, наблюдали судороги и паралич органов дыхания. Никогда яд не применялся в качестве средства убийства или самоубийства, поэтому не было этого судебно-медицинского метода определения отравления препаратом Е605. Американцы Аверелл и Норрис в 1948 году выработали тест для определения Е605, но он годился только для растительного материала. Путем различных химических процессов при образовании соединения с смолиной краской получали сине-фиолетовую реакцию. Если в исследуемом материале содержался Е605, в 1951 году появился тест, при помощи которого удавалось обнаружить препарат в моче отравленных. Им пользовались для проверки состояния здоровья рабочих, которые соприкасались по роду работы с Е605. Куртов Огню вспомнил некоторые публикации о Е605 собственно, писание предзнатных судорог, вызываемых отравлением е605, по новизне, наравно на с след от этого яда, так от е605 ещё никогда не использовали в качестве яды при умышленном убийстве, то даже сам Вагнер не питал больших надежд на успех. Часть содержамого желудка Анни Хаммон подверглась дистилляции, и вскоре Вагнер и его ассистенты получили неожиданный сюрприз. Описанные в специальной литературе методы тестов и реагенты привели к цветовым оттенкам, которые, согласно существовавшему до сих пор опыту, свидетельствовали о наличии Е605. В первый момент Вагнер засомневался в правильности результата и продолжил анализы на яд, чтобы проверить, не имеет ли он дело еще с каким-нибудь ядом. Но все анализы указывали, на наличие яда Е-605. Вагнер подверг проверке конфеты, конфискованные в магазине, но в них яда не оказалось. Вагнер все же сомневался. Если речь шла об убийстве с помощью Е-605, то это было первое убийство такого рода. Можно ли в самом начале лечения судебной медицины Е-605 обнародовать результат исследования? который должен послужить научной уликой обвинения в умышленном отравлении. Решив в конце концов сообщить прокуратуре и уголовной полиции о результатах своих исследований, он подчеркивал лишь вероятность наличия Е-605 и говорил о необходимости подкрепить это предположение результатами дальнейшего расследования. Когда с таким нетерпением ожидаемое известие о результатах токсикологического исследования прибыло в полицию Вормса, Даймон, Штайнбех и Эрхард не сидели сложа руки. Они решили проверить версию о причастности Триста Лемон к смерти подруги. Триста Лемон выросла в тяжелой обстановке и по существу без родителей. Мать, душевнобольная, уже много лет находилась в психиатрической больнице, отец Карл, Амбруаз, столяр, был несчастлив и со второй женой. Окончив школу, Криста Лемон работала сначала на кожеренной, потом на красильной фабрике «Сёхстая». За совершенное там воровство она была осуждена условно. В «Сёхсте» она встретилась с Карлом Францем Лемоном, хромым, страдавшим заболеванием желудка, и поэтому во время Второй мировой войны освобождённым от военной службы. В 1944 году она вышла за него замуж и переехала к его родителям в Вормс. Лемман открыл частную мастерскую по облицовочным работам, процветавшую с 1945 по 1948 год в годы нужды и голода. Денежная реформа в Западной Германии положила конец Временно они лёгкой наживой. Но Кристи Лемон не хотела расставаться с весёлой жизнью поленён чёрного рынка. Начались дикие скандалы, драки с мужем, конфликты с родителями мужа, многочисленные и продолжительные связи с американскими солдатами и другими мужчинами. Лемон пил сыт. Драки с мужем становились всё ожесточённее, но вдруг 27 сентября К концу 1927 года он скоропостижно скончался. Эта неожиданная смерть Карла Лемана после получе свой болезни я задачила даманы его коллег. 27 сентября утром Леман был порикмастером, совернувшись домой, скончался в жестоких судорогах. Вызванный доктор Ватрин считал причиной смерти прободение желудка в результате язвы что было вполне логичным, если учесть заболевание желудка пострадавшего и его пристрастие к спиртному. Но так ли это? Не напоминает ли судороги обстоятельства, при которых скончалась Анни Хамон? Христа никогда не отрицала, что смерть мужа была для нее облегчением. Ее квартира превратилась в притон. Скандалы с мужем сменились скандалами со свекром, со Валентином Лемоном. И тут дама узнал, что 14 октября 1953 года через полчаса после завтрака Валентин Лемон замертво упал со своего велосипеда во время поездки по городу. Врач поставил диагноз: смерть от сердечного приступа. Этот диагноз соответствовал обстоятельствам, а может быть, в этом случае имелась другая причина. Смерть Валентина Лемона освободила Кристо Лемон от последнего препятствия в ее собственной квартире. После его смерти Кристо со своей подружкой Анни Хамон беспрепятственно наслаждалась жизнью, как она это понимала. Дамону было трудно найти у Кристо Лемон мотив убийства Евы Ру, зато у нее было предостаточно мотивов убийства своего мужа и свекра. Оба стояли на пути к ее любовным утехам. Когда Даман с сотрудниками изучили все дело, перед ними встал вопрос, не была ли вдова Ру тоже препятствием для Криста Лемон. Тот факт, что яд Е-605 изготовлялся на предприятиях Байвера в Сёхсте, невольно снова ставил под подозрение Криста Лемон. Она работала в Сёхсте на красильной фабрике. Может быть, она там слышала о смертельном действии Е-605 на человеках. Когда 18 февраля хоронили Анни Хаммон, по всему Ворнсу уже распространился слух, что здесь имело место промышленное отравление сильным летучим веществом для защите растений от насекомых. Во время похорон было много любопытных, среди них удалось остаться незамеченным и Даману, который наблюдал за Кристоф Лемонс, стоявшей за плакатным лицом перед открытым гробом своей подружки. Он арестовали её, как только она покинула кладбище. Дамон Штейнбах и Эрхерт 2 дня почти непрерывно допрашивали Листованную. Е605 она утверждала, что не знает такого яда. Так же непоколебима она встретила обвинение в том, что отравила Анни Хаман, желая однако травить её мать и заявила: "Это не я". На обвинение в отравлении мужа её крана ответила издевательской усмешкой. Обыска в её квартире не дал доказательств того, что у неё имелся когда-либо диап Е605. Необходимо было эксгумации трупов Карла Франци и Валентины Лемонов, так как это единственная возможность путём секцикологического анализа получить дополнительный генетический материал. Но решить этот вопрос было совсем непросто. Оба трупы уже долгое время пролежали в земле. Еще не было известно, можно ли после этого обнаружить в труппе «Як Е-605». Профессор Вагнер не мог сообщить ни сего определенного о шансах на успех таксикологического анализа. И все же эксгумация была необходима. Но во вторник 23 февраля произошла первая неожиданность. В 10 часов утра Кристо Лемон потребовала позвать к ней в камеру отца Кристо. Карла Амброазе, бывший священник, упомяну неожиданно рассказала, что действительно начинила шоколад на гриб рядом Е605. Она призналась в этом следователю, которому её сразу же отвели. Да, она хотела крови вдовуху, но только для того, чтобы та заболела. Она утверждала, что в её беспорядочной жизни виновата Анни сам, поэтому ей в голову пришла мысль сделать мать Анни больной вынаги с тем самым Аней ухаживать за матерью и оставить ее Христу в покое. Она не знала, что Е-65 смертельный гад. С этими показаниями Христа пыталась спастись от обвинения в убийстве. Но Дамон, запрашивая арестованность и тем нескольких песок, вынагал ее рассказать всю правду. Она признала, что Ева Ру была препятствием, от которого она хотела избавиться. Сдова Ру называла ее злым гением своей дочери и делала все, чтобы Анни порвала с ней. После этого предварительного признания сотрудники уголовной полиции до позднего вечера допрашивали ее о обстоятельствах терапевтизной смерти ее свекра 14 октября 1953 года. Но все их усилия оказались напрасными, пока не произошла вторая неожиданность. Кристо Лемон повели в камеру после опроса, но тут уже стоя в дверях она обернулась и сказала «Вот это свекра я тоже отравилась». И так она призналась. Кефир, который ел во время завтрака свекр, она влила целую ампулу Е605 и добавила шахару. Валентин Лемон съел кефир, сел на свой велосипед и через 20 минут из-за паралитра органов дышания умер. Но только затем, Кристи Леман, все ещё были неторможены. Дальнейшие допросы проходили безплодней попытки побудить её к признанию в отравлении мужа, но она оставалась холодно-ровной и непоколебимой. После окончания очередного допроса, открыв дверь в коридор, Кристи Леман задержалась на несколько секунд, осмотрела на полицейских и немоходом бросила: "Мужа я тоже отравила". Карл Франц Леман получил яд в молоке, которое он выпил за завтраком. Но откуда он брал яд? В 1952 году в витрине масштабного магазина Марии Робертс, вбросив в глаза коробок со сладостями яд. Она купила коробочку с несколькими ампулами вешах 105, и никто не выпрашивал этой покупки. Действие яда она испытала на собаке. Этой вот же старой истории. Она казалась столь невероятной из-за обыденности, возможности легко приобрести яд, совершить убийство, обмануть двух врачей, что прокуратура не хотела и не могла поверить в это без специальной проверки. 12 марта были эксгумированы останки Карла Франца и Валентины Лемоновых, собраны необходимые для анализов на яд. Е-65 части тела отправлены в мае. Тот факт, что в трупе Валентина Лемона удалось обнаружить остатки содержимого желудка, а в трупе Карла Франца Лемона части стенки желудка, вселялась профессора Вагнера надежды найти следы яда. Через день надежды профессора оправдались. Удалось от обоих трупов обнаружить яд Е-65-5 и тем самым замкнуть цепочку доказательств. История знает много периодов, когда всяческий средств убийства или самоубийства в моду входили те или иные яды. Они распространялись как бактерии инфекционного заболевания. Но что произошло в Е605, начиная с февраля 1954 года, когда он впервые был упомянут и весь делом Кристо-Демон трудно себе предстоит. Уже в том же месяце в Западной Германии, да и в Австрии, началась целая серия самоубийств при помощи яда Е-605. Один газетный заголовок следовал за другим. Вормский яд унес еще одну человеческую жизнь. Еще пять самоубийств ядом Е-605. Шесть новых самоубийств средством защиты от вредителей растений. В графке четырёх человека отравилых 2605 когда 20 октября 1954 года Криста Леммантаиц стала перед судом подтвердила свои показания без колебавшего раскаяния и писали вынес был приговор по пожизненному заключению по стране прокатилась новая волна самоубийств ежедневным медицинским институтом и химика, как психологическим лабораториям, пришлось иметь дело с обнаружением яда Е-605. Не обошлось при этом без сюрпризов и ошибок. Снова сомнению подверглись методы, которые еще совсем недавно считались абсолютно надежными. Особенно это коснулось метода Аверала и Норриса. Фиолетовая краска при этом методе возникала благодаря тому, что... Как выражаются химики, ароматические нитротела яда Е605 переводятся в ароматические амины и подвергаются диазотированию и проявлению анилинового красителя. Теперь же выяснилось, что и другие ароматические нитротела и ароматические амины производят такую же краску. Не только барбитураты, но прежде всего краски сульфанамиды, те медикаменты против бактериальных инфекций, которые получили со времен Второй мировой войны колоссальное распространение, могли быть приняты при токсикологическом исследовании за яд Е605, если потерпевшие перед смертью лечились этими лекарствами. Токсикологи вспомнили времена разногласий по вопросам крупных алкалоидов, когда Фредвурст и Кайзер Обратили внимание на то, что продукт гниения трупной крови, который нет и следы Д605, может при вязке Аберла Норисы привести к ошибочным результатам, дав яду подобную окраску. Снова прилагались все усилия для выработки надёжных методов. Один привели к методу, которым ядра Д605 можно было установить путём спектрофотометрии в ультрафиолетовых лучах, измерив притон его количество. Токсикология превратилась в незнающие границы между отдельными странами и континентами здания, фундамент которого заложило не одно поколение. Но для судебной токсикологии, еще в большей степени, чем для судебной медицины, была законом постоянная готовность к самоусовершенствованию. И к решению поставленных перед ней задач она должна была идти в ногу с химией и фармакологией, которые не переставали создавать новые вещества, необходимые для человечества в эпоху развития индустрии, но дающие в руки широких масс различные яды в таких количествах, которые не могли даже прийти в голову Арсилли или Стасу. Если говорить о криминалистическом значении судебной токсикологии, то прежде всего нужно сказать о возникшем в начале 20-го столетия сотрудничестве между криминалистической и уголовной полицией с одной стороны и токсикологией, выросшей на базе судебной медицины, химией и фармакологией с другой. Это был союз, который не только породил более или менее тесное сотрудничество уголовной полицией, с токсикологическими лабораториями институтами, но и институтами, мой привёл к тому, что почти во всех странах мира токсикологические лаборатории стали неотъемлемой частью отделов уголовной полиции в Лилисне.